Глава 25. Задержавшиеся в этом мире души не всегда становятся источником важной информации. Даже тем, кто хочет мне помочь, мешает их психология как в смерти, так и в жизни. По причине того, что они потерялись между этим миром и последующим, здравомыслие призраков зачастую страдает из-за страха, замешательства, а, возможно, и эмоций, которые я не могу себе даже представить. В результате, иной раз они ведут себя иррационально, мешают мне, хотя пытаются помочь, отворачиваются от меня, когда мне особенно нужна их помощь. Стремясь вытащить из убитой жены Волфлоу как можно больше информации, пока она настроена на сотрудничество, я продолжил. «В доме есть мальчик, как вы и говорили». Она энергично кивнула. Глаза наполнились слезами, потому что даже призраки могут плакать, пусть их слезы ничего не намочат в этом мире. Поскольку мальчик говорил, что его откуда-то привезли, и он хотел туда вернуться, ранее я предположил, что он не родственник Ноя Волфлоу и никак не связан с Роузлендом. Но слезы женщины заставили меня отказаться от первоначального допущения. «Ваш сын?» «Да». «Ной Волфлоу его отец?» После паузы она раздраженно глянула на меня и ответила утвердительно. «Да». «Я полагаю, вы знаете обо мне только одно. Я могу видеть вас и тех, кто не ушел из этого мира. Но я хочу, чтобы вы знали, что я оказался здесь из-за вашего сына. Мой дар привел меня сюда, чтобы помочь ему, и я сделаю все, что в моих силах». Кроме надежды на ее лице отразилась неуверенность. Материнская озабоченность ушла с ней даже в смерть. Конечно же, я чувствовал, какая она несчастная. «Он говорит, что хочет вернуться туда, где был, но я не знаю, откуда он сюда попал. Он какое-то время жил где-то еще, может, у бабушки и дедушки? Нет. У тети и дяди? Нет. Обещаю вам, я отправлю его туда, где он находился раньше. К моему удивлению, она испугалась, отчаянно замотала головой. Нет, нет, нет. Но он хочет вернуться, очень хочет, ему придется куда-то уехать, когда все закончится. Явно расстроенная, умершая миссис Волфлоу прижала руки к голове словно та разболелась от одной мысли о том, что ее ребенка куда-то увезут. Серийные убийства – это не вся история Роузленда. Здесь творится что-то чертовски странное. Роузленд не останется прежним, он обретет известность, превратится в магнит для морально деградировавших, психически неустойчивых последователей разных культов, уродов всех мастей. Мальчику придется вернуться туда, где он раньше жил, тем более, что он сам этого хочет. Страх перекосил ее очаровательное лицо, а злой заставил замахнуться на меня кулаком. Задержавшиеся в этом мире души мертвых могут прикоснуться ко мне, и я их почувствую, если намерение у них мирные. Когда же они хотят причинить вред, удары проходят сквозь меня, подтверждая бестелесность призраков. Почему так, я не имею ни малейшего понятия. Не я устанавливал правила, а если бы мне позволили их переписать, я бы внес кое-какие изменения. Я даже не знаю, почему я не такой, как все. Вновь миссис Волфло попыталась ударить меня, потом третий раз. Ничего не получилось, на ее лице отразилось отчаяние, она издала вопль, который я, конечно же, не услышал. Я видел, что она не только злится, но еще и раздражена. Впрочем, я не думал, что она может дойти до белого коленя разъяриться до такой степени, чтобы устроить полтергейст и начать швыряться трупами. Моя догадка оказалась правильной. Она отвернулась от меня, пробежала мимо мертвой женщины и исчезла, поравнявшись со своим пробитым пулями телом. Иногда мне кажется, что я сплю, когда на самом деле бодрствую. Моя реальность столь же нереальна, как земли, по которым я брожу во сне. Одинокий, если не считать за компанию мертвых женщин, я посмотрел вверх на шесть рядов позолочных шестерен. Сверкающие зубцы цеплялись друг за друга, кусали, не откусывая, жевали, не проглатывая. Шестерни беззвучно вращались, продвигаясь через подвал от одной стены к другой, словно какие-то часы в аду, по которым дьявол отмерял продвижение к вечности.